Глава третья Следующие две недели Даша медленно впадала в отчаяние и одновременно натуральным образом сатанила. Полоса неудач, начавшаяся предательством Кости, словно нарочно разверзла под ее ногами самые черные, смолистые, глубокие и зловонные бездны. Уму непостижимо, но за эти дни девушка умудрилась трижды застрять на эскалаторе метро, Четырежды в глухой пробке в такси получить примерно 12 отказов без объяснения причин там, куда она все же добралась, и упустить последнюю из намеченных вакансий, застряв уже в лифте того здания, куда она приехала на собеседование. Пока неторопливый монтер извлекал пленницу, вакансия ушла, хоть плачь. Именно от отчаяния и злости, не иначе, Даша поехала на то самое собеседование, где ее якобы ждали в любой день к 16 часам. Она заранее плюнула на все, поэтому даже не пыталась выйти с запасом времени, погуглить пробки, надеть удобную обувь, чтобы пробежаться от метро до нужного здания галопом. И пластиковый дождевик, который в прошлый раз не спас ее от фонтана грязной воды из-под колес долбанутого джипа, тоже не взяла. Да гори все огнем. Как в сказке, Непреодолимые препятствия вдруг испарились сами собой, и скоро Даша с искренним удивлением обнаружила себя в лифте, поднимающемся на нужный этаж. Интересно, и этот застрянет в последний момент? Что ж, не повезло тем, кто в недобрый час вошел в кабину вместе с Дашей. Лифт натужно поскрипывал и неторопливо отсчитывал этажи. Он оказался довольно стареньким, медленным, но просторным. В какой-то момент мимо Даши попыталась протиснуться невысокая пожилая женщина со смешным малюсеньким пучком морковно-окрашенных волос на макушке. Неловко толкнула девушку и выбила у нее из рук кошелек. Мелочь из раскрытого отделения, куда Даша как раз убирала лишний жетон на метро, звонким веером разлетелась по полу кабины. «Ну, конечно. Как же вдруг и без происшествий?» «Ох, деточка, прости, пожалуйста». запричитала пожилая дама бросаясь собирать монетки даша мгновенно стала неловко да что вы оставьте я подниму а что укатилось так и бог с ним нет нет деточка ты ведь наверняка торопишься а тут я старая калоша не просто так ведь приехала хочешь работу верно женщина выпрямилась и с улыбкой протянула горсть собранной мелочи «Э, да хочу Даша машинально взяла монетки и, не глядя, сыпала в кошелек. Спасибо. Не за что, деточка, не за что. Денежки взяла, работу нашла. Это ты ко мне на собеседование ехала. Так вот, принята ты. Проходи, деточка, не стесняйся. Двери лифта открылись, и Даша, не сводя изумленного взгляда со странной женщины, все так же машинально сделала шаг и застыла. Это место никак не могло быть офисным центром. Тем более, что в конце просторного с очень высоким потолком зала было большое окно, и за ним виднелся двор с клумбами, какими-то явно хозяйственными постройками, коновизью, к которой были привязаны две здоровенные лошади и один, о господи, и один чешуйчатый серый с зеленым ящер, оседланый. Девушка сморгнула, потрясла головой и попыталась отступить обратно в лифт, но наткнулась на старушку, которая проворно подтолкнула ее в поясницу, заставив сделать шаг. «Не робей, проходи осматривайся. Здесь тебе и работать». Голос старушки неожиданно утратил старческое дребезжание, и когда Даша оглянулась, то увидела дородную далеко не юную, но отнюдь не старую женщину в полном расцвете, так сказать. Высокая, с царственной осанкой, морковно-рыжими локонами из-под строгой шляпки, И с такой знакомой улыбкой она смотрела на Дашу доброжелательно, но с хитринкой. «Книжки. Вы мне книги продали», — растерянно констатировала девушка, глядя в голубые с искринкой глаза. «И монетки тоже вы?» «Да, детка, это была я», — рыжая дама улыбнулась не без самодовольства. «Но мы не будем разговаривать стоя, мы же не боевые лошади». «Мы пойдем, сядем, как приличные и уважающие себя дамы, выпьем кофе, и я тебе все объясню». Даша, как в трансе, проследовала за уверенно цокающей каблучками женщиной в угол зала, к окну, села за застеленный когда-то белоснежной скатертью столик, машинально смахнула крошки платком и заметила, как тень неудовольствия промелькнула на холеном красивом лице собеседницы. Но оказалось, что рыжая дама сердилась не на Дашу, Скорее, ее вывела из себя засаленная скатерть и упитанный паук в углу, свивший там целое гнездо из старой и новой паутины. «Кантелей! Кантелей!» — звонко позвала женщина, постучав стоявшим посреди скатерти подсвечником по столешнице. «Что прикажете, пани?» — Даша в очередной раз вздрогнула. Прямо рядом со столом, словно из-под деревянной немытой половицы, выскочил, материализовался старый, престарый, сутулый, но широкоплечий карлик с седой бородой до пола и большим носом картошкой. Собственно, из бороды только этот нос и торчал. Было такое впечатление, что на бороду надели засаленный колпак, а потом в середину пучка воткнули красную грушу. Когда карлик говорил, груша шевелилась в такт словам, а борода вокруг нее ходила волнами. «Господи боже, что происходит?» Вдруг опомнилась Даша и попыталась встать, но бывшая старушка проворно поймала ее за руку и силой удержала за столом. «Детка, не нервничай. Кантелей, принеси нам, пожалуй, лучше чаю с травами». «Рад стараться, пани», — браво рявкнул нос из бороды, И карлик пропал так же внезапно, как появился. Слушай внимательно, деточка, начала странная женщина. Ты действительно можешь получить очень хорошую работу, сложную и ответственную, но зато интересную, перспективную и очень хорошо оплачиваемую, и не только деньгами. Мне пришлось постараться, чтобы найти тебя и сделать так, чтобы ты обязательно ко мне пришла. То есть Погодите. Даша несколько раз медленно вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться, а потом спросила: "То есть, это вы устраивали мне все эти неурядицы, когда я ходила на другие собеседования?" Дама хмыкнула и кивнула. Даша открыла рот, чтобы сказать ей много интересного, посидела так и закрыла. "А Костик, Елена, это тоже вы?" "Нет, дорогая." Я могу подстроить мелкую неприятность, задержать в пути, направить в нужную мне сторону, но людской подлостью управлять не умею», — вздохнула женщина. «С этим вы, люди, сами прекрасно справляетесь. Так что поганец, на которого ты потратила три года своей жизни, увы, сам по себе козел без всякого волшебства». «Понятно. Спасибо». Даша машинально взяла со стола маленькую чашечку из тонкого фарфора, красивую и изящную, но немного щербатую, отпила глоток и только тут поняла, что бородатый карлик уже успел накрыть стол к чаю. Терпкий травяной вкус с мятной ноткой прохлады прокатился по языку, и Даша вдруг как-то разом передумала ругаться, злиться и даже удивляться. «И что же за работу вы мне предлагаете?» И про волшебство можно подробнее? Звучит несколько странно. Да почти ничего необычного, детка. Во всяком случае, для тебя. В фирме своего Костика ты чем-то похожим уже занималась. А теперь будешь сама управлять вот этой таверной. Она, конечно, немного особенная. Это нейтральное место, стоящее на перепутье всех тринадцати миров нашей империи. Так что постояльцы тут порой бывают весьма странные. Но ты справишься, я в тебя верю». «Час от часу не легче», — пробормотала Даша в чашку. «Сколько миров? Впрочем, неважно. А если я откажусь?» «Да ничего особенного. Домой пойдешь, мягко улыбнулась рыжая дама, поднося к полным розовым губам чашечку с чаем. «Аванс оставишь себе в качестве компенсации за все эти две недели неудач». «Какой аванс? Когда я его получить успела?» Даша не столько возмутилась, сколько поразилась. «Посмотри в кошельке, деточка!» Все так же безмятежно посоветовала ведьма. Теперь Даша в этом окончательно убедилась. Кто бы сомневался? Добрые феи бывают только в тех сказках, которые не похожи на жизнь. Девушка уже без особого трепета полезла в сумочку, достала кошелек, звонко щёлкнул замочек, на отделении для мелочи и на стол посыпались... Ну да, вовсе не рубли и копейки. Увесистые золотые кружочки с красивой тонкой чеканкой, четкой симметричной насечкой по ободку и удивительной радужной голограммой на лицевой стороне. «Один империал. Самая стабильная валюта 13 миров и далее». Ведьма взяла со стола монетку, ловко подбросила ее и поймала. В твоих смешных бумажках это примерно около 30 тысяч, кажется. Твой аванс — 10 империалов, а всего ты будешь получать 150 империалов за 30 дней работы. Это приличное жалование даже по имперским столичным меркам. Чуть более высокое, чем принято платить управляющим такого ранга, но и работа у нас сложнее, особенно поначалу. Даша закашлялась, чай вдруг колом стал в горле. Считать она умела. «Четыре с половиной миллиона рублей в месяц? Что же они с нее потребуют за такие деньги?» «Работу, деточка, работу!» Правильно угадала ход ее мыслей рыжая ведьма. «Сразу предупреждаю, будет непросто. Но и ничего, выходящего за рамки твоих возможностей. Не беспокойся, бессмертную душу или кровь у тебя никто не потребует». У нас даже ночные партии вполне обеспечены и могут позволить себе хоть овечью плазму, хоть юную девственницу на добровольно-коммерческих началах. Но вот твое время, добросовестность, профессионализм и компетенцию за эти деньги я рассчитываю приобрести. Даша еще раз прокашлялась, поставила чашечку на блюдце, машинально отметив, что золотой ободок на нем почти стерся от частого употребления — И несколько раз глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Это очень неожиданное предложение. Могу я узнать подробности? Дальнейший разговор с ведьмой напомнил Даше торговлю в дурдоме. То есть сама ситуация была настолько абсурдна и невероятна, что девушка, задвинув всю эту фантастику на задний план, уже совершенно спокойно и уверенно обсуждала с будущей работодательницей свои обязанности. Предоставленную казённую жилплощадь, количество выходных, которые она сможет провести в своем мире, способы конвертации валюты, кадровую политику и свои полномочия. Ну а почему нет? Работа ей всё равно нужна. такой зарплаты не предложит никто и нигде понятное дело рыжая ведьма не выглядела мошенницей и в ее пользу говорила то что даже свое злое колдунство с неудачами она готова была честно компенсировать да и потом даша вдруг стало просто очень любопытно но ну, кто в детстве не мечтал попасть в сказку да не принцессы ни невесты короля и даже не спасительницы мира Всего лишь управляющей таверны «Тишина миров». Они понравятся на то и испытательный срок в три месяца. Не только Дашу будут испытывать на новом месте, но и она сама решит, хочет ли остаться.